Легко изобразить закон в виде уравнения, масса, умноженная на ускорение прим. Трудно усомниться в верности такого уравнения, и все же оно не было верным. Экспериментальное подтверждение, представленное испуганным животным из открытого космоса, опровергло правоту Ньютона. Это существо способно было висеть в воздухе, ни от чего не отталкиваясь и ничего от себя не отталкивая, и тем самым представляло глупцом величайшего гения, какого знала история человечества. Пространственник не выказывал реактивного взаимодействия вообще. Что бы ни было то, что позволяло ему свободно парить в воздухе, назовем это фактором «Х», оно не вызывало возмущения воздушной среды, не раскачивало чувствительные маятники вокруг существа и не раскачивало чувствительные маятники. не регистрировалась на фотоэмульсии, не взаимодействовала с заряженным электроскопом магнитной стрелкой, не генерировала электрических, магнитных и электронных полей, поддающихся измерению, не увеличивала вес клетки, когда её взвешивали вместе с парящим пространственником, не возбуждала слышимого звука, не оказывала влияния на основной метаболизм самого животного и не оставляла заметного следа в пузырьковой камере для регистрации элементарных частиц. С другой странный фактор X проявлял себя в немногих вещах. Он оказывал влияние на работу мозга пространственника, имелись определённые изменения в его ЭЭГ-грамме в момент парения. Он же, похоже, возбуждал тревогу у других мультикапитающих. Это случайно было замечено, когда кот Забрёл в ракетную шахту с клеткой. Как только пространственник взлетел, кот молнией выскочил из шахты, выгнув спину дугой, шерсть его стояла дыбом, глаза горели. Кроме того, он давал нереактивную тягу. Чем бы ни был фактор X, он поднимал пространственника с одной клетки. Однажды пространственника даже замотали в цепи весом более 600 фунтов. Словно развлекаясь, существо взлетело с цепями так же легко, как и без них, и парило около часа, мурлыкая про себя. Неразрешимая загадка могла хоть кого-то свести с ума. И все же, думал Райленд, пусть это небольшое утешение, но самому пространственнику стало в последнее время лучше. Раны его затягивались, маленькие существа-симбиоты сумели частично выжить, и пространственник казался сейчас более энергичным и подвижным. Донна Криири будет довольна. Но больше, кажется, никто не был доволен Райлендом. Генерал Флимар, большую часть времени проводил в своих апартаментах и выбирался только для того, чтобы отпускать ядовитые замечания и путаться под ногами. Другие высшие офицеры группы не могли ретироваться по примеру Флимера, потому что имели непосредственные обязанности, но они постарались в полной мере выразить Трайлен до свою неприязнь. Дружелюбно держался лишь майор Чаттеради, что был его второй природой, и он каждый час являлся с рапортом и не доставлял никаких хлопот. Если Райланд был занят, майор незаметно ждал у него за спиной. Если Райланд был свободен, майор задавал минимум вопросов и уходил. Райланд был совершенно уверен, что все сведения поступали сначала в машину, потом генералу Климеру, но он не видел причины, по которой следовало бы вмешиваться в процесс передачи, и не видел причин надеяться на удачу, если бы он решил попробовать помешать. Он был занят. Однажды Порто сказал ему: "Слушай, тут что-то про про твою подружку". Моргай Райланд оторвался от бумаг. "О ком?" Он действительно не мог сразу сообразить, потом вспомнил предыдущие замечания у Порто. "Ты говоришь о мисс Креери?" "Ну да, мисс Креери", коротко ухмыльнулся. "Она отправилась на Луну вместе с папочкой". "Прекрасно", сказал Райланд. Он следил уже тем, чтобы голос не выдавал его, и одновременно думал, что неизвестно, кого он хочет обмануть. Как бы старательно не скрывал он свой интерес ото Порто, он не мог скрыть его от себя самого. Что-то его волновало, когда упоминали имя Донны Клеири. По Порто лениво облокотился на стол Райленда. "Но «Ну, не знаю, так ли это прекрасно, Стив", обеспокоенно сказал он. "Может, им стоило остаться дома и присмотреть за делами". Ты слышала катастрофу в парижском тоннеле с у поезда? О чём? Райлен Туста выложил в сторону пачку докладов и посмотрел на товарища. Глаза жгло. Он потёр их, подумав, что ему необходимо выспаться. Но не стоит, решил он, ведь 8 часов он уже проспал за прошедшие двое суток. В любом случае у него не было времени. Поэтому он отбросил в сторону эту мысль и спросил: "Чёрт подери, о чём речь о порту?" «О том, что я сказал, — ответил коротышко, — парижский поезд в Финляндию попал в катастрофу».